Глава девятая. Несколько мгновений я колебался. Потом выступил вперед, стал прямо перед царевной. Она вздрогнула, вскрикнула, что-то спросила на языке Лэтеев. Я опустился на колени и сказал царевна, я царский сын, у вас я раб, несчастный, который пришел сюда, чтобы посмотреть на тебя. Лунный свет падал прямо мне в лицо. Сиата не могла меня не узнать. «Зачем ты пришел?» — медленно проговорила она, как бы колеблясь, не зная, как ей поступить. «Я видел тебя однажды, царевна. Ты показалась мне прекраснее всего, что я видел и на своей звезде, и на этой. Я пришел еще раз взглянуть на тебя и умереть». Царевна молчала, глядя мне прямо в глаза. Я трепетал. В ответ на мои пышные речи она сейчас могла позвать стражу, и я бы погиб. Но опять медленно и раздельно царевна спросила меня, «Ты прибыл к нам со звезды?» «Да, с утренней звезды, с того мира, который бывает виден здесь, как яркая звездочка перед заходом». «Зачем покинул ты родину?» «Я предугадывал, что увижу тебя, царевна». Но так как мои лестивые слова прозвучали слишком грубо, я поспешил добавить еще «тягостно жить, царевна, в одних изведанных пределах». «Душа жаждет иного, нового, хочет проникнуть в области тайны, все неведомое влечет к себе». Лицо царевны странно оживилось. Я видел, как тени забились на ее чертах. — Ты хорошо говоришь, — чужестранец промолвила она. — Скажи мне, у вас на вашей звезде все то же, что здесь или иное? Иное небо, иные люди и жизнь. — Там много, царевна, такого о чем ты не можешь помыслить. О нашей жизни я... Не знаю, сумела бы ты мечтать. Ты не должна обижаться, царевна. Я жалкий раб в вашей стране, но я говорю правду. Насколько здесь, в стране звезды, вы стоите выше рабов, настолько мы в нашей стране выше вас. Наши знания для вас тайна, наше могущество чудо. Подумай, что я мог прибыть к вам через... Звездные пространства. Высказывая эти гордые слова, я встал с колен, я говорил властно и царевна, впилась в каждое мое слово, упиваясь ими. Вдруг она отшатнулась. Скажи мне, кто там? воскликнула она. Я обернулся. Через поляну, ярко озаренную луной, явственно переходили две тени. Это возвращались к Сути и Чу. Оба они были пьяны, забыли о необходимых предосторожностях и прямо через поле тянули куда-то труп убитого Летея. «С горечью», — отвечал я царевне, — «это два моих сотоварища. Они показали мне путь сюда». Сами же они ходили воровать водку. Вот я раб, царевна, вы сделали меня рабом. Прощайте же, я должен вернуться во мрак. Впрочем, вероятно, вы прикажете завтра убить меня. Видишь, они несут тело. Это они убили Летея. Прощай же навсегда, царевна. Последние слова я договаривал, сбиваясь. Царевна молчала, и это лишало меня уверенности. Я резко повернулся, чтобы уйти. Вдруг царевна окликнула меня. «Чужеземец, постой!» «Я хочу еще говорить с тобой. Ты не должен умереть. Мне еще надо говорить с тобой». «Может быть, это в твоей власти?» — холодно спросил я. Царевна задумалась. — Слушай меня, — сказала она после долгого молчания. — Я не могу нарушить закон страны. Вернись осторожно туда, к рабам, где ты всегда. Завтра я позову тебя. И вдруг она, отшатнувшись, закрыла лицо руками. Я медленно пошел прочь, прошел через звездную залу, во второй этаж, потом в нижний. Никто меня не видал. Я перешел твердым шагом, не наклоняясь через поляну, и вернулся ко входу в залу рабов. Сторож Летей спал по-прежнему. Скоро я был снова среди рабов. Толпа дико ликовала вокруг принесенной водки. Увидя на мне плащ Летея, все пришли в бешеный восторг. Пьяный и чу, шатаясь, подошел ко мне учитель, — сказал он умиленно, — ты прав. — Ты совсем прав, летеи люди, но ведь и ты человек — учитель. И он начал хохотать бессмысленным смехом.